Глава 32. Но наслаждение марсианскими розами будет лишь короткой паузой, нужной, чтобы перевести дух и поразмышлять, прежде чем отправиться в новое путешествие, двигаясь прочь, все дальше и дальше, учась, делая открытия, взрослея, расширяя границы не только нашей области обитания, но и нашего разума. Прошло почти три недели с тех пор, как делегация ООН, включая Джока, вернулась домой. Понтер и Адекор работали в своей квантово-вычислительной лаборатории в тысячах сожжений под землей, когда с той стороны пришло сообщение в виде запечатанного пакета, доставленного через Деркерова трубу офицерам канадской армии. Так случилось, что пакет вскрыл сам Понтер. На оказавшемся внутри конверте Красовался рассеченный надвое земной шар, логотип Synergy Group, и Понтер решил, что письмо для мэра. Но, как оказалось, он ошибся. К его изумлению на конверте стояло его собственное имя, написанное английскими буквами и неандертальскими идиограммами. Понтер вскрыл конверт, а Декур заглядывал ему через плечо. Внутри оказалась бусина памяти. Понтер опустил ее в гнездо проигрывателя и перед ним появилось трехмерное изображение Лонвиса Троба. Его механические глаза светились собственным синим светом. Изображение было в масштабе примерно один к трем и парило в полусожене над консолью. «Здравый день, ученый Боддат, сказал Лонвис. «Мне нужно, чтобы вы вернулись в штаб-квартиру Синерджи Групп, сюда, на южный берег озера Жарланд, которое гликцена упорно называют «Онтарио», хотя я их уже 10 раз поправлял. Как вам известно, я работаю здесь с доктором Бенуа над проблемами квантовых вычислений, и у меня появилась новая идея о методах предотвращения декогерентности даже в системах, расположенных на поверхности. Однако мне нужны ваши знания и опыт в области квантовых вычислений. Возьмите с собой вашего коллегу Адекора Халда. «Его опыт также будет очень ценен. Жду вас через три дня». Изображение застыло, что означало, что запись была проиграна полностью. Понтер взглянул на Адекора. «Поедешь со мной?» «Ты шутишь?» — воскликнул Адекор. «Шанс познакомиться с самим Лонвисом Тробом! Обязательно поеду!» Понтер улыбнулся. «Мгликсены говорят, что у барастов отсутствует желание исследовать новые места». Может быть, они правы. До сих пор, несмотря на то, что эта им разработанная установка сделала возможным путешествие между мирами, Адекор ни разу не высказал желания взглянуть на мир Гликсенов. Но сейчас он готов был отправиться туда, ради встречи с одним из своих кумиров. «Три дня — это куча времени на сборы», — сказал Понтер. «Синерджи груп не слишком далеко отсюда». Я имею в виду от, отсюда на той стороне. Интересно, что у Лонвиса за надбровьем, сказала Декор. Кто знает? Но я уверен, что-то гениальное. Кроме Понтра и Декора в пультовой никого не было. Хотя неандертальский техник работал в вычислительной камере, а неандертальский принудитель сидел на стуле у выхода из портала просто на всякий случай. «Я должен пригласить мэра поехать с нами», — сказал Понтер. Глаза Декора сузились. «Но двое еще не стали одним», — Понтер кивнул. «Я знаю, но в их мире это правило не действует, и она меня не простит, если я отправлюсь туда и не возьму ее с собой». «Ученый троп ее не приглашал», — напомнила Декор. Понтер протянул руку и коснулся его плеча. «Я знаю, что тебе нелегко. Я провожу слишком много времени с мэра и слишком мало с тобой». А Декор медленно кивнул. «Прости, я пытаюсь, по-настоящему стараюсь, не быть мелочным, когда речь идет о тебе и мэра. То есть я хочу, чтобы у тебя была партнерша, но я никогда не думал, что это может так сильно изменить привычный уклад жизни». «Это очень...» Сложно, сказал Понтер. Прости меня за это, но уже очень скоро к нам приедет Даб, и тогда у тебя будет гораздо меньше времени для меня. Понтер пожалел об этих словах сразу же, как только их произнес. Обиду на лице Декора было невозможно не заметить. Мы будем растить Даба вместе, сказал он. Так у нас заведено, и ты это знаешь. Я знаю, прости. Просто это Просто это все до ужаса. Нелепо, сказала Декор. Я совсем разберусь, сказал Понтер. Скоро, обещаю. Как? Мэр уедет на ту сторону и будет жить там, в своем мире, а к нам приезжать только когда двое становятся одним и все снова вернется к привычному порядку. Когда? Скоро, обещаю но ты хочешь взять ее в эту поездку, чтобы она вместе с нами поехала в Синерджи Групп к Лонвису». «Ну, вообще-то ее текущий вклад как раз и состоит в работе исследователем в Синерджи Групп. Разумеется, ей нужно возвращаться туда время от времени». Адекор медленно наклонил голову и потом, беря инициативу в свои руки, произнес в компаньон. «Соедини меня с мэром Воган». Через мгновение из динамика компаньона послышался синтезированный Кристиной голос мэра, который произнес по-неандертальски. «Здравый день! Здравый день, мэра! Это Адекор! Как ты смотришь на то, чтобы кое-куда съездить с Понтером и со мной?» «Это поразительно!» — восклицал Адекор во время поездки по Садбери. «Все застроено! И столько народу!» «Мужчина и женщина вместе?» и «Это у них маленький город», — напомнил ему Понтер. «Погоди, вот приедем в Торонто или Манхэттен». «Невероятно», — повторяла Декур. Понтер сел в машине сзади, чтобы Адекуру с переднего места было лучше видно. «Невероятно!» «Прежде чем отправиться в долгое путешествие до Родчестера». Они заехали в Лаврентийский университет поинтересоваться вакансиями для мэрии Бандры. Понтер был совершенно прав. Встреча была назначена с главами факультетов генетики и геологии, но вскоре к ним присоединились ректор и проректор. Лаврентийский очень хотел нанять их обеих и с превеликим удовольствием согласился составить для мэри план занятий, который включал бы 4 выходных дня подряд ежемесячно. Раз уж они оказались в Лаврентийском, то сходили в подвал навестить Веронику Шеннон. А декор вошел в чулан Вероники с надетым на голову новым шлемом, учитывающим особенности неандертальской анатомии. Мэри надеялась, что хотя бы декор ощутит что-нибудь, когда левая часть его теменной доли подвергается стимуляции, но тщетно. На тот случай, если у неандертальцев распределение мозговых функций зеркально по сравнению с гликсенами, Весьма маловероятны, учитывая преобладание среди них праворукости, Вероника устроила повторный прогон, стимулируя правую часть именной доли, но это также не вызвало никакой реакции. После этого Мэри, Понтер и Адекор поехали прямиком в квартиру Мэри в Ричмонд-Хилл, Адекур в абсолютном изумлении разглядывал окрестности и другие автомобили на шоссе. Добравшись до дома Мэри, Они забрали со стола консьержа в вестибюле огромную кипу накопившейся почты и поднялись на этаж. А декор сразу вышел на балкон, завораженный зрелищем. Пока он был поглощен созерцанием, Мэри заказала ужин, который, как она знала, должен прийтись Понтеру по вкусу. Жареная курица из KFC, салат из зелени, картошка фри и 12 банок Пепси. В ожидании еды Мэри включила телевизор, Надеюсь, застать выпуск новостей, и через некоторое время буквально прилипла к экрану. «Абему с папом!» — провозгласила ведущая новостей белая женщина с каштановыми волосами в очках с тонкой оправой. «Такая новость была получена сегодня из Ватикана. У нас новый папа!» В кадре появился столб белого дыма, поднимающийся из дымохода сикстинской капеллы означающий сожжение бюллетеней после того, как один из кандидатов получил необходимое большинство в две трети плюс один голос. Мэри ощутила, как у нее радостно забилось сердце. Потом на экране появилось фото. Белый мужчина лет 55 с проседью в волосах и узким, словно стиснутым с боков, лицом. Новым понтификом избран кардинал Франко Дикарио из Флоренции. По имеющейся информации он избрал себе имя Марк II. В кадре теперь было двое. Ведущая и чернокожая женщина лет 40 в изящном деловом костюме. С нами в студии CBC с Юзаном Дон Кастер, профессор религиоведения из Торонского университета. Спасибо, что пришли, профессор Дон Кастер. С удовольствием откликнулась на ваше предложение, Саманта. Что вы можете сказать о человеке, родившемся под именем Франк Дикарио? Какого рода изменений в римско-католической церкви имеет смысл ожидать от него? Дон Кастер слегка развела руками. Многие из нас надеются, что назначение нового папы принесет глоток свежего воздуха. Возможно, ослабление некоторых наиболее консервативных позиций церкви, однако злые языки уже сейчас отмечают, что имя, избранное новым папой, Марк II — Намекает, что он будет лишь поддерживать то, что было установлено до него. Также отметим, что на престол святого Петра вернулись итальянцы, и что в качестве кардинала Франко Дикарио считался консерватором. То есть мы вряд ли дождемся от него ослаблений позиций, скажем, в вопросе контроля рождаемости. Этого не будет почти наверняка, ответила Данкастер, качая головой. Дикарио всегда называл «Юмана и Вита, папы Павла IV, важнейшей и второго тысячелетия, чьими догматами, по его мнению, церковь должна руководствоваться и в третьем. А по вопросу целебата священнослужителей? Спросила Саманта. Опять же, Франко Дикарио часто упоминал о том, насколько важны обычные обеты, бедность и целомудрие, и послушание для принимающих сан. Я не вижу ни единой возможности для того, чтобы Марк II поменял позицию Рима в этом вопросе. «У меня складывается впечатление», — сказала ведущая, едва заметно улыбнувшись, «что о рукоположении женщин нет смысла и спрашивать». «Не при Франко Дикарио, в этом нет никаких сомнений», — сказала Дон Кастер. «Его церковь в осаде, и она укрепляет свои традиционные баррикады, а не разбирает их. Так что и ослаблений позиций в отношении к разводам тоже ожидать не приходится, не так ли?» Мэри задержала дыхание, хотя и знала уже, каков будет ответ. «Никаких шансов», — ответила Дон Кастер. Мэри с начала лета хранила пульт управления от телевизора в комоде. Она пыталась похудеть, и это был простой способ заставить себя больше двигаться. Она поднялась с дивана, подошла к телевизору и тронула кнопку выключения. Когда она снова повернулась, то увидела смотрящего на нее Понтера. «Новый папа тебя не порадовал», — сказал он. «Да уж, и многих других людей тоже». Она рассеяна, пожалуй, плечами. «С другой стороны, не может же все быть хорошо». «Что ты теперь будешь делать?» — спросил Понтер. «Я... я не знаю. Ну, то есть отлучение мне не грозит, я ведь пообещала Кольму, что соглашусь на аннуляцию вместо развода. Но... но что?» «Не пойми меня неправильно», — сказала Мэри. Я очень рада, что у моего ребенка будет орган Бога. Но меня уже начинают раздражать эти дурацкие ограничения. Черт побери, мы ведь живем в 21 веке. Новый папа еще может тебя удивить, сказал Понтер. Если я правильно понимаю, с момента избрания он сам еще не сделал никаких заявлений. Все, что мы слышали, до сих пор, лишь домыслы. Мэри уселась обратно на диван. Я знаю но если бы кардиналы хотели перемен, они бы избрали кого-нибудь другого». Она рассмеялась. «Ты только послушай меня. Это, конечно, чисто светский взгляд. Предполагается, что выбор папы вдохновляется самим Богом. Так что я должна бы была сказать, если бы Бог хотел перемен, то он бы избрал кого-нибудь другого». «В любом случае, как сказала та женщина, «У вас есть папа». И он выглядит достаточно молодо, чтобы выполнять свои обязанности в течение многих дикомесяцев. Мэри кивнула. Я получу аннуляцию. Я в долгу перед Кольмом, в конце концов, это я настояла на расставании, а он не хочет, чтобы его отлучали. Но пусть даже аннуляция означает, что я могу остаться в лоне католической церкви. Я этого больше не хочу. В конце концов, есть масса других христианских деноминаций. Это вовсе не означает, что я утратила веру. «Звучит, как важное решение», — сказал Понтер. Мэри улыбнулась. «В последнее время мне часто приходится их принимать, и я не могу оставаться католичкой». Она удивилась тому, как легко ей удалось произнести эти слова. «Я не могу».